второй семестр. Учёба после каникул давалась с трудом. Тягостно поначалу было сидеть на лекциях, вдумываясь в учебный материал, но через несколько дней всё вошло в привычную колею. Вновь лекции сменялись лабораторными работами, контрольными занятиями, зачётами, семинарами и коллоквиумами. Повышенной стипендии я не заслужил и получал обычную в 40 рублей. Поманили и забыли начальнички. Хотя я для институтского вокально-инструментального ансамбля передал несколько песен и даже прорепетировал с музыкантами, добиваясь лучшего звучания. Параллельно с театральным кружком в институте создали экспериментальную театральную студию из молодых и креативных ребят для исполнения моих сценок, заимствованных из выступлений будущего ВКВН Уральских пельменей и юмористов. Ребята подобрались талантливые и с энтузиазмом исполняли сценки: Три палатки, Кафедра бубна, Спящий студент на лекции, Романтика в общежитии. Всполнил несколько номеров Гальцева из Адорнова, 13-й вагон и Как мужик кирпичи воровал. Они сами включили в свой репертуар несколько своих номеров и репризы нынешних популярных юмористов. Выступая впервые в прошлом году на новогоднем концерте в институте, Коллектив этой экспериментальной студии покорил зал, и каждое последующее выступление зрители радостно встречали аплодисментами. Потом мне рассказали, что некоторые ценки членов художественной комиссии, собранной из преподов, комсомольских и партийных вожаков, вытирая слёзы от смеха, запрещали показывать где-то за пределами института. Меня, ребята, горячо благодарили, предлагали вступить в их коллектив и требовали новых сценариев. мне не трудно, пообещал, но от выступления отказался. На факультете стало скучно в связи со изменением политики руководства. Я выполнял задания, писал или тестировал программы, зачастую не понимая конечной цели, копировал, печатал на АЦПУ, но изучал языки, системы, коды и набирался опыта. Шабашек стало ничтожно мало, вернее, они были, но меня не привлекали из-за отсутствия опыта, да я и не рвался, как некоторые, помня о контроле КГБ. Наша группа, как и многие другие в институте, после сессии понесла потери. Андреев Сашка, высокий тихий парень, был отчислен, не сдав сессию. Галька Буряшова за беремене взяла академический отпуск. Догулялись в колхозе с Йоркой. Тот без особой радости согласился жениться, признав свою вину и пригласил нас на скорую свадьбу. Правильное дело, я делаю, опасаюсь случайной беременности партнёрши. Почему девочки совершенно не боятся этого? Может, специально не предохраняются, рассчитывая выйти замуж и плевать им на будущую карьеру? Или хотят родить быстрее, как моя бывшая одноклассница Наташка? Интересно. Она живет по-взрослому с Евгешей. Мне кажется, что он — подходящая для нее пара, а в случае беременности аспирант не сбежит от нее, а с радостью поведет в ЗАГС. Выбрав время, поговорил с Гулькой на эту тему. — Хорошо, я буду предохраняться, как ты просишь, — согласилась она. — Но если все же это произойдет, то буду рожать, — добавила решительно. — Ты поступай, как хочешь, а я не буду рисковать с абортом. Что значит, поступай как хочешь, взмутился я. Конечно, поженюсь тогда. Неужели ты можешь предположить, что поступлю как подонок, оставлю в тебя с ребёнком? Я знаю, что для тебя значит учёба и карьера, вздохнула Ольга. Но у женщины свои приоритеты в жизни. С тренировками по боксу у меня всё шло по-прежнему. Только метельски после моего боя с Кубинцом бегал и выбивал для меня первый разряд. вроде этот бой не подпадал под какие-то требования для присвоения очередной спортивной ступени разряда, так как проходил не в рамках официального боксёрского турнира, а являлся товарищеским. Однако неофициально в нашем кругу боксёров значился более важным, а победа над иностранцем, тем более кубинцем, считалась значительнее, чем участие и победа в рядовом межрайонном первенстве города. Я относился равнодушно к этой суете. Но тренер был заинтересован в присвоении мне первого разряда сам, так как у них имелся собственный учёт достижений. Сколько его боксёры выиграли турниров и сколько тренером подготовлено спортсменов разрядников, кандидатов и мастеров. Социализм прежде всего учёт и контроль. КГБшники не проявляли себя, и я понемногу успокоился, решив, что они наконец отстали. Ближе к весне среди студентов начали формировать бригады по типу ССО студенческие строительные отряды для работ по подготовке и проведению предстоящих летних олимпийских игр. В Ленинграде планировалось проведение лишь нескольких футбольных матчей на стадионе имени Кирова, но в городе всерьёз реконструировался стадион, возводились другие объекты с олимпийской символикой. Город украшался, наводился порядок на улицах, площадях и в парках. Кто-то из студентов собирался быть гидом для иностранцев, зубрил языки и изучал исторические маршруты. Другие готовили какие-то представления на открытие и закрытие игр. А я с основной массой студентов в свободное время убирал парки и скверы, таскал мусор, красил скамейки и ограды. Из-за того, что будем находиться в период проведения Олимпийских игр в городе, с нами проводил инструктор сотрудник КГБ, объясняя, как нам общаться с иностранными гражданами. а по всяких возможных провокаций к кому бежать и докладывать случаи возникновения подозрительной ситуации из-за олимпийских игр нам сократили семестр и сессию назначили раньше на 2 недели